Наша азбука уже дает нам возможность из букв свободно составлять любые слова, любые комбинации слов. Это умение свободно компоновать крайне важное для кулинара. Ведь в большинстве готовых блюд так и происходит. Их формируют, используя не один кулинарный процесс, а два, три или несколько, переходя от одного к другому, часто вовсе не по порядку. Возьмем, например, такое простое, казалось бы, блюдо, как сырники. Оно состоит из несложного пищевого сырья, творога и муки. Мы не описывали его рецепта, так можно ли его сделать вкусным, пользуясь знаниями, полученными в этой книге? Безусловно, можно. Но как? Один вариант. посмотрите рецепт в какой-либо поваренной книге, в любой, Узнать состав и характер кулинарного действия. Сырники жарят. И, пользуясь сведениями о жарении в нашей книге, приготовить это блюдо. А можно обойтись и без готового чужого рецепта. А рассуждать так. Сырье известно. Творог и мука. Но раз это блюдо называется сырники, творожники, то, следовательно, Творога в них больше, чем муки. Поэтому возьмем творога, массу А, и прибавим к ней осторожно и постепенно муки, массу Б, где Б всегда во много раз меньше А, поскольку Б идет лишь для скрепления склейки массы. Тогда... Формула сырников окажется А плюс Б при Б меньшем А, и при этом величина Б будет идеальной, когда А плюс Б образует хорошо склеенную, эластичную, единую, нерасторожимую массу. Более эластичную, чем если бы мы составляли А плюс Б не постепенным пробным подсыпанием муки, а сразу по рецепту, где А и Б имели бы каждая свой точно обозначенный вес. Но А плюс Б еще несовершенная масса для сырников во вкусовом отношении, поэтому к ней следует добавить немного соли. Кроме того, она слишком плотная, сырая, И, по-видимому, не будет быстро пропекаться. Это можно исправить причем двумя способами. Во-первых, чисто механически. Делать, формовать сырнички поменьше диаметром и потоньше. А во-вторых, добавить к ним любой разрыхлитель, как ко всякому тесту. В данном случае добавить можно только соду. Или аммоний, пекарский порошок. Но не дрожжи, ибо дрожжи взорвут любую кислую среду, творог и ток скисания молока. Естественно, что добавки искусственных разрыхлителей должны быть минимальными. Таким образом, формула сырникового теста у нас будет отлична. В окончательном виде такова А плюс Б плюс натрий хлор плюс натрий-HCO3. Творог, мука, соль, сода. Раз мы имеем дело с тестом, то поступать должны, как с любым тестом. Раскатать в пласт, скажем, толщиной в 0,5 сантиметра, из этого пласта выдавить, нарезать рюмкой или небольшим стаканом кружочки, сырники. Словом, так, как если бы мы делали вареники или пельмени. Вот вам применение приема инфекции. Из третьей частяной главы. А теперь жарить. Это значит, что вначале надо подготовить перекаленное подсолнечное масло.